Глава тридцать восьмая. Ксюша. Голова ужасно болит и немного подташнивает. В горле сухо, как в пустыне, но я все-таки с трудом открываю глаза и взглядом тут же натыкаюсь на склонившегося передо мной пожилого седовласого мужчину. «Вы очнулись», — произносит он и смотрит изучающе. «Как вы себя чувствуете? Помните, как вас зовут?» Мужчина достает из кармана маленький фонарик и светит им мне в глаза. Довольно кивает. «Филиппова Ксения Михайловна». «Хорошо. Помните, что с вами случилось?» «Нет». «Вас ударили по голове. Вы несколько часов пролежали без сознания. Сотрясение головного мозга средней тяжести. Женщина из соседней квартиры нашла вас утром. Вызвала скорую. После обеда к вам придет следователь, чтобы взять показания. У вас есть родственники? Кому бы вы могли позвонить и сообщить о том, где вы находитесь? Да. Хорошо. Медсестра поставит вам укол и капельницу. Все вещи, которые при вас нашли, в тумбочке. Советую позвонить родным, чтобы они привезли вам личные вещи первой необходимости. Ладно, спасибо. «Что ж вы так не бережете себя, Ксения Михайловна?» С укором на меня посмотрел мужчина. «Это я-то себя не берегу?» Так и хотелось ему сказать, но я промолчала. «Вообще-то это не я себя по голове ударила!» Посмотрела с жалостью на доктора. «В таком положении вам нужно себя беречь!» «А что с моим положением?» Немного огрызнулась я. Голова ужасно болела. и все раздражало. «Я же не виновата, что на меня кто-то напал, а сотрясение оно ведь пройдет. Пройти-то пройдет, но не это главное. Вам были сделаны анализы, и в крови найден алкоголь. При ваших показателях с беременностью нужно быть осторожным». Вот тут-то от его слов я чуть дар речи не потеряла. «С чем? С беременностью?» «Да, а вы что, не знали?» Теперь удивляется доктор. «Нет, я вообще-то бесплодна. Диагноз официальный». «Ничего не знаю. Диагноз сделал вам УЗИ для проверки, и все подтвердилось. Беременность две-три недели. А что насчет вашего бесплодия, то это вам нужно будет к гинекологу обратиться. Пусть перепроверят». Но я вас уверяю, что вы беременны. Поздравляю вас новостью. А мне пора к другим пациентам. Приходите в себя. Доктор покинул палату, а я, словно оглушенная, лежала несколько минут, не двигаясь. Даже про головную боль забыла и про то, что пить сильно хочу. Молоденькая медсестра вывела меня из ступора, сказав, что сейчас сделает укол. Пока мне ставили капельницу, я включила свой телефон и набрала Полину. Не знаю, почему именно ей первой позвонила, но не хотелось родных беспокоить. Соседка ответила на звонок через несколько гудков. — Ксюша, а ты где? Я приехала домой, а тебя нет. Ты представляешь, этот твой немец, будь он неладен, меня к себе уволок. Ну, каков нахал, а? — Подруга на секунду замолчала. — Ксю, ты в порядке? Ты где? — Поль, я в больнице. Ты можешь мне принести кое-какие мои вещи? — Больнице? Что случилось? У квартиры кто-то по голове ударил. Соседка скорую вызвала. Без сознания меня увезли, — пересказала слова доктора. — Какой ужас! Так, а ты в какой больнице? — Эм... «А вот этого я не знаю. Сейчас спрошу у медсестры и скину адрес эсэмэской. Хорошо, я пока вещи твои буду собирать. Все, отключаюсь и жду сообщения». Подруга сбросила вызов. Вот хорошо, что она не стала задавать лишних вопросов и так быстро отреагировала. А то если бы я позвонила родителям, так просто бы от них не отвязалась». Спустя час в палату ворвалась запыхавшаяся Поля с пакетами на перевес. Ее взлохмаченный и озабоченный вид меня рассмешил, как и мою соседку по палате. Ксюни, как ты? Подруга подбежала к кровати. Божечки, сильно тебя приложили, да? А что говорит доктор? Какое лечение тебе назначили? А ты звонила семье? Она стала заваливать меня вопросами. от которых я никак не могла скрыться. «Поль, все нормально. В семье пока не звонила. Чуть позже. Духом все собраться не могу. Ты мне все принесла?» «Конечно. Я сама только недавно домой приехала, а тебя нет. Звонила. Телефон отключен. Думала, куда ты ушла? Мне столько нужно тебе рассказать!» Покачала головой девушка из стороны в сторону, и начала свой нелегкий рассказ. Как она проснулась в чужой кровати, и про настырного Альберта, который все хотел заманить ее на завтрак, но она отказалась. И как она вообще возмущена его поступком и желает ему семь кругов ада. Я смеялась, несмотря на то, что от каждого вдоха голова болела все сильнее. Но стоило Поле замолчать — как дверь в палату распахнулась, и показался злой Альберт и взволнованный доктор-старичок. «Мы сейчас же ее переведем в лучшую палату», причитал доктор, «а я не понимала, что вообще здесь происходит, и как Альберт узнал, где я нахожусь». «Опять ты», — прошипело Поля, «Ксю, дорогая, я умываю руки, приду к тебе завтра, а то драки не избежать». девушка подскочила и умчалась быстрее ветра обходя за километр альберта который при виде подруги расплылся в улыбке да кто то явно попал как потом мне удалось выведать у альберта он оказывается за полей слежку установил и от нее узнал куда и к кому направилась девушка, а еще поведал о своих серьезных намерениях к подруге В общем, практически до самого вечера я была в самой гуще событий. После Альберта наведался следователь, а за ним и родители, которых я известила о своем происшествии. Мама плакала, папа металл молнии, говоря, что придушит голыми руками того, кто причинил его девочке вред. А я все это время думала о Руслане. Странно. Но Альберт ничего о нем не сказал, да и я сама забыл о нем спросить. Приняв душ, я легла спать и заснула очень быстро. Но вот во сне меня что-то потревожило, и, открыв глаза, я увидела того, по кому безумно соскучилась. Взглянув в глаза Руслану, я увидела в них боль и сожаление. В узком свете от уличного фонаря я смогла рассмотреть бледность его лица и черные круги, которые залегли под глазами. Он был уставшим и вымотанным. Утром меня разбудила медсестра, которая пришла ставить уколы и напомнить, что я записана на УЗИ и доктор меня уже ждет. Поднявшись с кровати, я прошла в ванную. Быстро умылась, почистила зубы и, расчесавшись, собрала волосы в тугой хвост на затылке, накинула на себя халат и пошла в назначенный кабинет. Я до последнего не могла поверить словам доктора, который подтвердил мою беременность. На вопрос, как такое могло вообще произойти, он только пожал плечами и отдал мне снимок УЗИ с моим крохой. И как теперь сообщить Руслану о том, что у нас будет ребенок? Как он отреагирует на это? Но избавляться от этого дитя я не хотела. Это была моя кровиночка. Я так давно мечтала о ребенке и так много лечилась и слез пролила на эту тему, что я просто обязана быть счастливой. Я пережила столько всего, что не могу больше плакать и не буду. С поднятой головой и улыбкой от уха до уха я шла по коридору к своей палате, неся в руках снимок со своим крохой. Даже если Руслан откажется от нас, я выживу. Я просто обязана теперь быть сильной, несмотря ни на что. Но стоило мне зайти в свою палату, как улыбка с губ тут же слетела. «Доброе утро!» — проговорила я, смотря на мужчину, который стоял возле окна. «Доброе утро, Ксения Михайловна! Я пришел показать вам кое-какие фотографии с камер видеонаблюдения, которые по счастливой случайности были установлены на этаже выше вашим соседом, который хотел узнать, кто портит его дверь, и это помогло нам. «Вы узнали, кто меня ударил?» лицо было не так хорошо видно мы ищем злоумышленника, просматриваем камеры из других домов вдруг удастся выявить машину на которой он приехал, но может вы нам в этом поможете да конечно я присела на край кровати положив снимки сузи сбоку от себя и взяла в руки фотографии где четко была видна спина женщины в белом пальто и белом платке, который был у нее на голове. И тут меня словно осенило. В голове на батом прозвучали слова гадалки. «Обходи женщину в белом, она принесет тебе много несчастий. «Вот, значит, что за женщина в белом». Захотелось вслух рассмеяться. «Кажется, я начинаю верить в магию». Я поднесла фотографию ближе к лицу, и начала вглядываться. Лицо женщины было хорошо видно, но на нем были очки в пол лица, которые затрудняли разглядеть ее внешность. Напрягла свои мозги, присмотрелась ближе, рассматривая каждую деталь, и тут мне в глаза бросилось кольцо на безымянном пальце. «Таня», — прошептала я чуть слышно, «Таня, это же она!» Или я брежу? Нет, это точно она. Это кольцо, которым она хвасталась, да и фигура очень на нее похожа, и еще белые волосы, торчащие из-под платка. — Ксения Михайловна, вы кого-то узнали? Испытующий посмотрел на меня мужчину. — Я не могу точно сказать, кто это, но у меня есть кое-какие предположения. Я вас внимательно слушаю. Я работала в одном клубе, хозяин которого — Макаров Руслан Захарович. Я была замужем за его отцом. Так вот, там работает девушка. Мы с ней с самого начала не особо хорошо ладили. И есть кое-какие мелочи на фото, которые заставляют подумать на нее. И внешне она очень похожа на эту женщину на фотографии. Хорошо, Татьяна, вы говорите? «Да, отлично, мы сегодня же отработаем эту версию». Я согласно кивнула мужчине и протянула ему фотографии обратно. «Поздравляю», — произнес следователь, и я подняла на него свое лицо. «Что?» «Поздравляю», — повторил он еще раз и кивнул на снимок УЗИ. «А теперь позвольте вас покинуть. Долг зовет», — улыбнулся следователь. и покинул мою палату. Я несколько минут сидела практически неподвижно, пока не почувствовала на своих плечах тепло и обернулась. «Руслан, ты пришел!» — улыбнулась мужчине. «Доброе утро, принцесса!» «Я не мог не прийти. Ты выглядишь уже лучше. Как чувствуешь себя?» «Вполне сносно. Что за мужчина вышел из твоей палаты?» «Мне уже стоит ревновать?» Я закатила глаза. Это был следователь. Что он хотел? Нашли нападавшего? Нет. Пришел проверить кое-какие подозрения. Хорошо. И тут я поймала взгляд Руслана, устремленный на кровать. Он нахмурил свои густые брови. А я только сейчас поняла, почему у него такая реакция. Чёрт, чёрт, чёрт, я же хотела не так ему всё рассказать. Хотела для начала подготовить себя для разговора. Но, кажется, уже поздно, мне не выкрутится. Что это? Он взял снимок и покрутил его в своих руках. Это снимок УЗИ. Я понял, не дурак. Чей он? Ты же сказал, что не дурак. Так догадайся. Нужно было видеть эту реакцию. Непонимание, замешательство, осознание, гнев, растерянность, счастье. Я хотела сказать тебе позже, но я ничего от тебя не требую. Я давно хотела иметь ребенка, и чтобы ты знал, очень рада, что он будет твоим, потому что ты очень хороший человек, и лучшего отца я бы не нашла для своего малыша. И если ты оставишь меня, я все пойму. И никак не буду обвинять тебя и лица, ведь ты не виноват, что так получилось. Я же думала, что бесплодно. Я долгое время лечилась, но если ты останешься со мной и нашим малышом, я буду тебе благодарна. А еще я тебя очень люблю. Последние слова проговорила полушепотом, несмотря в лицо мужчине. Боялась увидеть там разочарование. Боялась, что он назовет меня полной дурой и что он не готов к детям. Так и я тоже не была готова. Это для меня как гром среди ясного неба. Тем более я уже отчаялась и приняла мысль, что мне никогда не стать мамой. Но этот поворот событий заставил меня пересмотреть свою жизнь и взглянуть на нее по-новому. И я благодарна тому, что так получилось». моего подбородка аккуратно коснулись мужские пальцы и приподняли его, заставляя посмотреть в лицо мужчине. «Принцесса, я никогда тебя не оставлю. Это очень неожиданно, и я не готов был к скорому отцовству. Но я рад, что так получилось, ведь не хотел тебя изначально отпускать. А этот ребенок, наш ребенок...» Руслан на секунду замер, всматриваясь в мои глаза. Я рад, что ты появилась в моей жизни. Пусть все произошло не лучшим образом, наше знакомство и последующее общение, но после того, как я тебя впервые увидел, я тут же поклялся себе, что ты будешь моей. И еще, я тоже люблю тебя, принцесса, и ты единственный человек в этом мире, кому я в этом признался». И тут нас накрыло. Мы схлестнулись в жарком поцелуе, забывая, где мы находимся, и что к нам в любой момент может кто-то зайти. В тот момент это было неважно. Я нуждалась в этом мужчине, как и он во мне.